Глава 24. Спасение с неба. Спасение с небес. А потом я начал усиленно думать, что же делать-то дальше. Мысленные действия протекали с большим трудом. Только же что дикий заряд энергии выплюнул в этого гада. Но я взял себя в руки. Главный вопрос — что делать со вторым негодяем? Свой дар исключается. Теперь я его смогу задействовать самое раннее через неделю — ну, может, через три дня, но не раньше. Значит, того надо обезвреживать каким-то другим способом. А этот первый гражданин с погонялом Щербатой наконец зашевелился и замычал что-то нечленораздельное. пнул его в задницу и спросил, «Сам идти сможешь?» Для начала он долго плевался и ругался черными словами, а когда иссяк, вдруг четко ответил, что да, идти сможет. «Ну тогда вставай и пошли!» «Тебя слон сразу замучит, пообещал он мне такое будущее. «Но пока ты не замочил», — отговорился я. «Так что пасть закроешь и шевели булками, быстро!» Свои слова я сопроводил тычком дула пистолета. Щербатый вроде проникся, с трудом наподнялся и медленно начал прыгать по камням в русле ручья. «Кстати, что тут с боезапасом-то?» Оттянул затвор. «Один патрон в стволе». Вынул магазин. «Еще семь патронов. Жить можно?» «А ты черт!» — сообщил он мне после очередного прыжка. «Как ты это сделал?» «Не твое собачье дело», — любезно сообщил ему я. «Ты все равно так не сможешь. Расскажи-ка лучше, сколько у вас того золота в сумке лежало, и куда вы его везли?» Щербатый подумал немного, а потом раскололся. Золото около десяти кило было. Почти все самородное, плюс песка килограмм. Везли они его в Магадан, где должны были сдать по одному адресу. Деньги получили бы не сразу, а через неделю в Хабаровске. «И почем сейчас золото идет?» — поинтересовался я. «В магазинах по 60 за грамм продают», — просветил он меня. «Это 585-я проба, а 999-я за стульник, если найдешь». «Да про магазины я в курсе», — ответил я. «Вот такое вот золото с приисков почем идет?» «Мы по 40 отдаем», — продолжил он. «То есть общая стоимость сумки 400 тысяч получается?» «То есть да». Воздохнул он и остановился. «Мне передохнуть надо». «Передохни, ладно», — согласился я. «Голова болит?» «Да вообще клинит после твоих опытов», — ответил он, присаживаясь на большой булыжник. «Пока сидишь, расскажи про своего напарника». «Я тоже присел, но не рядом, а в отдалении. На чем его взять можно?» «Ни на чем ты его не возьмешь, сказал, крутя головой щербатый. «Псих он со справкой». Пять лет в психушке провел, и боли он не чувствует. Такая особенность». «Наглухо, что ли, его валить?» — начал размышлять вслух я. «А сможешь?» — усмехнулся он. «В первый раз человека завалить трудно. А кто тебе сказал, что я это в первый раз буду делать?» «Так видно же», — вторично усмехнулся он. Батан батаном, только с хитрым подвывертом каким-то». «Ну-ну». Это все, что я смог ответить, а потом замолчал и начал размышлять, как жить дальше. Ничего особенно умного я так и не придумал. Плюнул и решил положиться на импровизацию. «Вставай», — пнул я Щербатова, — и двинули дальше. «Значит, план такой, в сумку кладем пару камней примерно того же веса, что и золото». «И дальше что?» — вяло спросил он. «Дальше я тебя развязываю, ты берешь сумку и двигаешь к слону. Я иду рядом». Ты начинаешь говорить, что Золотишка вот она, пацан, не соврал, и ставишь перед ним сумку. Он наверняка захочет посмотреть содержимое и наклониться. Тут-то я его и обезврежу. А ты, если не будешь мне мешать, можешь рассчитывать на скидку у ментов. Расскажу, как ты мне помог. Годится? А если слон не захочет в сумку посмотреть, а сразу тебя на мушку возьмет?» — задал логичный вопрос Щербатый. — Тогда будем плакать, — отозвался я. — Может, у тебя другой план есть? Так ты расскажи. Но никакого другого плана, как и следовало, ожидать у него не оказалось. Мы встали и побрели дальше, но Щербатый почти сразу остановился, как вкопанный. «Чего встал? Двигай!» Пихнул я его в спину, но двигать он не захотел, а спросил через плечо. «Это что такое?» Я посмотрел в том направлении, куда он кивнул. Там, между двумя большими камнями, что-то лежало, завернутое в целлофан. И край этого свертка высовывался наружу. «Не знаю». — ответил я. — Отойди на два метра, а я посмотрю. Он отошел, а я зацепил это дело и выволок на свет божий. Тяжеленный сверточек оказался. — Ты будешь смеяться, — сказал я Щербатому. — Но, по-моему, это оно самое... золотишко ваше. Но радости на его роже я что-то не заметил. Кислая она у него была. Как это? Как квашеная капуста в бочке. — Ого, это оно, — просто подтвердил он. Какая ж сука его вытащила и так хреново спрятала. «Есть у меня одно предположение на этот счет, сказал я. «Но вопрос это не первостепенной важности, потом разберемся. а у нас план действий слегка меняется. В сумку закладываем не камни, а золото, но в остальном все так, как договорились, помнишь?» Он только кивнул головой в ответ, и буквально через полсотни метров мы вышли из речной долины на пляж. «Щербатый чуть впереди, а я чуть сзади и справа». С сумкой в одной руке и с ПМом, засунутым в карман, в другой. Слон нас сразу увидел и заорал, хотя до нас еще сотни метров оставалось. «Ну что, нашли? Нашли!» Также громко отвечал Щербатый. «О, «Он, она его в сумке несет. Тащи сюда!» распорядился слон, не забывая держать меня на мушке нагана. «И руку из кармана вынь!» Я пожал плечами и сделал, что велели, а Щербатый так и плюлся рядом, не делая никаких попыток отойти от нашего сценария. Я бросил сумку к ногам слона, тот приказал отойти мне на пару метров и начал расстегивать молнию. А я стоял примерно в метре от него, слева от меня щербатый, этот не мычал и не телился. Видно, здорово я приложил его на той поляне. Макушка второго бандита маячила у меня перед глазами, и я уже потянулся в карман за пистолетом, как вдруг слон выпрямился, как пружина, и взял меня на мушку. «Годится!» — заорал он в полный голос всем вокруг, а потом продолжил лично мне руки подними, чтобы я верил, а ты проверь, что у него в карманах». Ищербатый, раскачиваясь из стороны в сторону, подошел ко мне и протянул руки, чтобы обшарить мою одежду. Но в этот момент у слона за пазухой что-то затренькало. Он засунул туда руку, не забывая держать меня на мушке, и вытащил маленькую телефонную трубку. Тут я восхитился. «Неужели в СССР умели делать такие квазимобильники?» А потом вспомнил, что в фильме «Вертикаль» радист отряда альпинистов Володя Высоцкий связывался с базой именно таким вот способом. А это 15 лет назад снимали. И даже название устройства всплыло у меня из памяти. «Недра-1», если на лампах, и «Недра-П» на транзисторах. Ну а трубка тем временем тренькала до тех пор, пока слон нажал там на какую-то кнопку, после чего начал беседу. «Я... все в цвет!» Это Парамушир, северная оконечность. Записывай координаты». И он продиктовал линейку циферок. Про обыскивание меня они оба как-то забыли, прогнувшись под потоком новой входящей информации. Щербатый только спросил у кореша. «Ну что там?» «Ништяк, Братела", сообщил слон. «Вылетают. Через полчаса, край через час здесь будут. А ты пошел к стенке», — продолжил он мне. «Надо бы тебя мочкануть». «Надо, но я сегодня добрый, живи уж!» И он расплылся в довольной улыбке. «Это тебя надо было щербатым обозвать», — подумал я, лицезрея его оскал, в котором не хватало минимум четырех зубов. «Ну ладно, живи уж. А что меня не замочил, за это отдельное спасибо». Макарова я решил не расчехлять. Все равно же они сваливают скоро. «Зачем эти оружейные игры?» А у меня начали выпрашивать подробности капитана Серега. «Как это вы его нашли? Золото это чертово? спросил капитан. «Ты будешь смеяться!» — отвечал я, но случайно увидели в ручье. Шли-шли, и тут глаз зацепился за сверток какой-то. «В каком месте ручья?» — вылезла вдруг с таким вопросом Люда. «Мы же вот только что вдоль и поперек исходили, и никаких свертков не заметили». «Может, невнимательно смотрели?» — подумав, отвечал я. «А может, кто-то его туда засунул в промежутке между первым и вторым походом». Они некоторое время переваривали эту мою информацию, а продолжил ираклей. «А чего это ты за карман все держишься? Заныкал, что ли, часть золотишка?» «Не», — осторожно ответил я. «Когда бы успел я его заныкать. Просто сюда меня этот бандит саданул. Болит теперь, вот и держусь чисто рефлекторно». Неприятная тема убралась с горизонта, и ладно. А бандиты тем временем совещались о чем-то в отдалении. Я решил попытать остальных своих спутников на их счет. Вот ты летчик посмотрел я на Ираклия наверное не один год самолеты водишь здесь один поправил он меня в прошлом августе меня перевели сюда из грузии. Ладно не стал спорить я год это тоже немало таких вот ситуаций как наша за этот год не встречалась аварий то немало было помолчав ответил он сам понимаешь авиация без аварийных случаев не бывает, но захватов самолетов с заложниками я что-то не припоминаю. «Ясно. А с вывозом золота что слышно было?» «Вывозят», — вздохнул он. «Как не вывозить, если старательских артелей у нас полно? Не, есть, конечно, камчат золота, но там все строго, а такую вот частную инициативу не то чтобы приветствуют, но и не запрещают. А у старателей дисциплина ни к черту. К тому же бывали случаи, когда вся артель снизу до руководителя повязана была этими махинациями. Но лично я с такими фактами не сталкивался, проносила как-то до сих пор. «А теперь, значит, не пронесло», — задумчиво продолжил я. «Морским путем, наверное, надежнее. У вас же огромный рыболовецкий флот. Там среди улова хоть мамонта можно спрятать». «Сейнеры сейчас редко заходят в другие порты, кроме Питера и Усть-Камчатска», — ответил Ираклий. «Ну, иногда в Северокурильск. И что делать с золотом в Северокурильске?» «Логично», — задумался я, но тут же добавил. «О, у них, кажется, что-то случилось». К нам быстрой походкой подошел слон и сказал следующее. «Сейчас тут сядет вертушка и заберет нас двоих. Но мы не звери какие-то, поэтому можем забрать с собой раненых. Там как раз три свободных места останется». «А с нами как будет?» — взял на себя инициативу капитан. «Мы к нём спасателям ваши координаты. В течение суток прилететь должны», — продолжил слон. «От тебя надо бы мочкануть», — Перевел он ствол нагана в мою сторону. — Надо, ну живи уж, за тебя Щербатый вступился.